Честные доказательства Один из бывших подопечных Прислал сообщение С Новым Годом! Тебе удачи скорой Мне парту Воровского Его сложно считать подопечным Я в сыновья гажусь ему Он по тюрьмам полжизни Больше Сукой буду Говорил мне когда-то Я столько всего видел Но ты, Серега, единственный нормальный мент После праздников у него суд. При встрече сказал, это последний заплыв будет. там и сдохнет. Когда я только начинал, мне объяснили. Главное, чтобы тебя потом уважали не только потерпевшие, но и обвиняемые. Меня многие хотят убрать, а другие не хотят. Я расследую дела, которые не имеют резонанса для всей России, и, слава богу, но те, что влияют на обстановку в городе, И районе. Хотел написать рассказ про последний заплыв, но подожду пока. Может, выдержит и выйдет еще. Поздравит меня с каким-нибудь новым, 2026 -м. Раньше спрашивали, раскрыл ли я дело, теперь написал ли новую книжку. Даже не знаю, на какой из вопросов легче ответить». Иду домой, ключи достал, читаю объявление. Уважаемые жильцы, соблюдайте порядок, избавимся от мусора вместе. Закрылся, короче. Мало ли что. Вообще я привык уже ночевать в отделе. Помню первое дежурство. Не спал, ждал очередного происшествия. Теперь не сплю. «Потому что не могу. Только смотрю на старую раскладушку, одна на всех, и помню. Кажется, летом 2017-го завелись в ней клопы». «Это не клопы», сказал один старый следователь. «Это нервы твои». «Не сплю, короче». «Не могу». «Лучше всего просыпаться». В армейских нарядах спали по 4 часа. Отрубался без единого скрипа, с 10 до 2. Потом будил дневальный». За такой подъем хотелось набить морду. Я шел по Январскому плацу Краснодарского училища. Молодой, бритый, некрасивый. читал дни и думал. Не повторится. Никогда. Ни за что. Повторилось. Хули делать. Сам виноват. Академия в Нижнем Новгороде. Челковский хутор. Опять зима. По-прежнему молодой. Не самый красивый. Бушлат велик. Шапка сползает. Однако карда блестит, И звезды переливаются в небе. Холодно будет. Шесть баков с картошкой, Хлеб какой-то. Разгрузить, почистить, убрать. Ночь всегда проходит быстро. Бежит, как с места преступления. Хрен догонишь. За окном салют. День города. Фонтан открыли. Никто не спит, И я не собираюсь. Даст бог, ничего не случится. Пущусь через час-другой в дежурку, потрещусь оперативником, дам прикурить участковому, услышу вупли пьяных нарушителей, чайник поставлю, кофе налью. Уснуть бы, да не могу. Разучился. Только ночь бежит, вину обгоняет. Все в порядке. Никто не виноват. Виноватых бьют. Так меня учили. Капитан Севтинов... Лейтенант Пацура, старший сержант Горбенко. Я хорошо учился, отличник боевой подготовки, но все равно не понял, за что и почему. Никто не виноват, только ты сам, но за это прощают. Будут бить — кинусь в драку, утром все равно заживет». «Когда меня читают сотрудники полиции, они узнают в моих персонажей друг друга. Это про тебя, такой же ленивый. а Про меня там есть? Напиши нормально, чтобы все четко было. Это очень весело. Один признался, чистосердечно. Говорит, прочитал три страницы и стал играть в телефон. Так-то лучше». Просила начальника, можно ли прийти на работу в цветных носках. Теперь дежурю в субботу. Нельзя, короче. Допрашиваю женщину в качестве свидетеля. Спрашивает. А среди следователей есть писатели? Детективные истории, все дела? Есть, наверное, отвечаю. Заняться им больше нечем. Этим следователем. Смеяться. Смеюсь. Капитан Калмыков поручил мне однажды делать боевой листок. Я сказал, что не умею рисовать. «Никто не умеет», — ответил Ротный и выдал рулон бумаги и набор цветных карандашей. Каждую субботу после ПХД я сгорал от стыда. Между синим и зеленым выбирал черный. Спустя полгода получил младшего сержанта. Толмаков признался. «Руки у тебя кривые, зато голова на плечах. Служи на здоровье». Приехал как-то в Краснодар. Стоял напротив училища. Видел капитана. Уже майора. Он шел и говорил сам с собой. Хотел подойти, спросить. Не решился. Иногда смотрю на себя. Того, другого. И думаю, все-таки сволочь ты, Сережа. Стал сержантом за боевой листок, а другие землю рыли, и ничего. Звонит начальник. Я тут прочитал в новостях, ты букер премию получил. Смеемся. Дело когда закончишь? Сноска. На самом деле речь здесь идет о ежегодной литературной премии «Лицей» имени Александра Сергеевича Пушкина для молодых писателей и поэтов от 15 до 35 лет. Автор несколько раз становился ее финалистом и однажды лауреатом. Начальник льстит Кубрину, случайно или намеренно путая ее с британским «Букером», одной из самых известных и престижных литературных премий в мире. Всю ночь выезжал на происшествие. Приехал к одной женщине, которая чуть не стала жертвой мошенников. «Ой, спасибо вам», — говорит. «Чай или кофе?» «Да нет», — отвечаю, — «а сам бы не отказался». «Ну, тогда водки?» «Молчу». Потом пьянющий мужик пытался убедить меня в несовершенстве мира. Молчал, держался. В четыре утра захожу в квартиру к пенсионерке. Рано встают пенсионеры. Ищут внимание. «Ой, какой молоденький!» Заявляет с порога и улыбается, улыбается. В шесть утра выпил кофе. Понял, что мир все-таки совершенен. Устал что-то. К сожалению, я теперь очень известный следователь. Какой бы городской отдел ни приехал, обо мне уже знают. Только услышат фамилию, и понеслось. Ты тот самый, кто стихи пишет? Да не стихи он пишет, а рассказы. Да, Серега? Ну, говорю, написал что-то, да. Я не знаю, что отвечать. Мне всегда неудобно от подобных вопросов. Говорю, что не понимаю, о чем идет речь. Вы меня с кем-то путаете, ребята, — Иду, короче, в отказ. Просил он начальника, будет ли премия ко дню полиции. «Ты, — говорит, — получал уже какую-то премию». «Не поспоришь, — короче». Дуть спрашивает Шило. «Есть ли полицейские, которые слушают «Кровосток»?» будто бы полицейские только и делают, что слушают гимн России и смотрят улицы разбитых фонарей. Время от времени ко мне заходит начальник и спрашивает, читал ли я «Мир как воля и представление» Шопенгауэра. Нет, говорю, не читал. У меня в производстве 24 уголовных дела. Какой еще Шопенгауэр? Потом он забывает и опять спрашивает. Не читал? Не читал. Прочитаю обязательно. Он очень любит немецкую философию. Сегодня зашел, смотрелся, кивнул. Ну, нет? Нет. Думаю, надо прочитать. Может быть, там секрет какой? Что он так переживает? Кассирша в пятерочке постоянно советует мне, что купить на вечер. Напоминает про карту, где у меня, наверное, уже миллион баллов, и радуется, когда я не беру пиво или сигареты. Если честно, я не очень люблю, когда у нее рабочая смена. Хотел сегодня бутылочку пива выпить, а не взял. Неудобно как-то. Телефон третий день требует провести очистку мусора. Боюсь нажимать. Мало ли что. Начальник ругается. Никак не откроет входную металлическую дверь. Там кнопка есть. Заедает немного. «Надо нежнее», — говорю. А сам стою жду, когда он уже. «Нежнее ты с женщиной будешь». Открыли. Идем. «Любая женщина, — говорю, — как свежая могила». «Еще чего скажешь?» — не понимает полковник. «Дежурные сутки, заявители, все дела. Любая женщина, как свежая могила», — слышу из коридора. Носка. строчка из стихотворения Дмитрия Воденникова. «Чего это он?» — спрашивает оперативник. «Тихи читает, совсем плохой стал». — А у тебя, кстати, в молодежи ничего нового не вышло? — В юности? — уточняю на всякий. Да — Да-да, — виновата смотрит опер, — в юности. Не отдел, а литературный кружок какой-то. Весь день думал, почему же так жарко, Господи? Потом решил, что Господь Бог здесь ни при чем, как и во всем остальном. Бог не есть ответ, но Бог есть вопрос. Сидишь иногда уставший, помятый, вырванный, нелепый, какой-нибудь еще, кое-какой, никакой, короче, и слышишь, не наяву, но слышишь, ну как, жарко тебе? И молчишь, и не собираешься отвечать. И, и, и. Бог есть союз, кажется соединительный. — Не знаю, не помню. Я в школе учился хорошо, но мне лишь задавали вопросы. — Виноват, — сказал я, когда последним упал в строй. — Виноват, их пиздят, — категорично ответил сержант Горбенко. — С тех пор я никогда не извинялся, никогда не признавал вину. Никто меня больше не трогал. Хочу нарастить выбитый зуб, но боюсь, что забуду, каково мне было. Всегда и во всем виноват ты сам. Допрашивал свидетеля, молодую маму. Пришла с ребенком. «Мы после вас на детский праздник», — говорит. «Мальчик Егорка. Год с небольшим». Когда настало время читать и подписывать протокол, девушка смело протянула мне Егорку. Я сперва растерялся, а потом с Егоркой мы гуляли по отделу. Показывал ему всякие интересности. Крохотный такой. Понимательно слушал мои истории про преступников и смеялся. Просил у начальника, можно ли стать красивым, богатым и знаменитым. «Посмотри на меня», — ответил начальник. «Нельзя, короче». В 23.58 поступил вызов. Никогда еще Новый год не был так близко. Весь вечер пью пиво, а пиво не кончается. Даже не знаю, что делать. Никогда не был в такой ситуации. Перечитывал свой текст, чтобы двинуться дальше. Уснул на середине. Интересно получается. В первом часу ночи зашел к начальнику. Разрешите? Говорю. А сам вхожу без разрешения. Я дежурный следователь. Он ответственный за весь отдел. Чего тебе, Кубрин? Сидит в спортивных штанах, в толстовке с надписью Россия. Кино какое-то смотрит. Ментовские войны или что-то. Просил, как быть. Не могу доказать вину и все прочее. «Сахар есть?» — спрашивает. Пили кофе, смотрели НТВ. Потом позвонил дежурный и сказал, что нужно куда-то ехать. Что-то опять случилось. «Заебали!» — подытожил начальник. «Так посмотришь, нормальный человек. Неудобно даже». «Общаюсь с одним», — говорит. «Я за неделю был на двух конференциях. Сначала в тель потом в Берлине. А ты что, как?» «Я? Я за день побывал в двух притонах. Сначала в Алка, потом в Нарка». Литература ничем не отличается от девушки. Ты должен отвечать за слова, быть мужественным и верным. Обещал — женись. Иначе не получишь ничего. Порядочная девушка, но иногда ведет себя как сука. Если дослужиться до майора, то похоронят за счет государства. Ну, так себе, конечно, мотивация. Пришел начальник и сказал, что нужно допросить двоих. А я уже ботинки почистил, сейф закрыл. Хотел что-то придумать, не придумал. Фантазии никакой, тоже мне писатель. «Двоих, значит». «Двоих», — говорит. «Еще адвокаты. Ну, разберешься». Сижу, разбираюсь. Пятница, вечер. Мне бы то, а я здесь это. Пишу ему смс, что после одиннадцати не продадут. «Тебе какое?» — спрашивают. «Хороший начальник. Лучший». Вчера какие-то великозвездные сотрудники учили меня жизни, пытаясь объяснить, что нужно делать выбор — либо служба, либо литература. Иногда меня учат в жизни крутые писатели. Требует определиться, потому что литература не прощает, а служба не красит. Было время — Когда я слушал этих полковников и тех писателей, я даже переживал когда-то. Теперь первым говорю, что мне безразличны их мнения, звезды падают, а вторым улыбаюсь в ответ и молчу. После того, как дед посадил репку, он решил написать книжку, потому что репка сидела ни за что, а литература якобы спасает. Начальник раздает бумагу. Каждому по пачке. Товарищ подполковник, хочу обратиться, не успеваю. Понял, понял, говорит. Писателям по две. Дают, бери, не поспоришь. Остя, тут я теперь живу и служу. Очень все неторопливо. И очень все неторопливые. Носка. Коста. Район в Краснодарском крае, расположенный между Сочи и Адлером. Зайдешь, например, в вареники за варениками, или, например, в гастроном за курабье, или в магнит какой-нибудь зайдешь, так простоишь там недели две прежде чем. Я человек нервный, психованный, суетной. Мне надо жить быстро, непонятный сразу. А тут не знаю даже как. Вам пакет большой или маленький? Маечку, не Маечку. «Две оплаты будет. На вторую кассу пройдите. Мне большую маечку, пожалуйста, и побыстрее». «Нервный, как ни крути. Психованный». «Пошел я, значит, в аптеку. После каждых дежурных суток голова к хуям. Сам-то привык, а эти — нет». «Здравствуйте», — говорю. «Леутерокок, пожалуйста». «По слогам так, правильно». «Леутерокока нет». Улыбается очередная, даже не посмотрев по своему компьютеру, есть или нет действительно, будто знает наверняка, словно каждый день кто-то приходит и берет этот долбанный Элеутрокок. А мне как бы надо. После суток всегда разрывается, никак не разорвется. Стою, молчу, не ухожу. «Элеутрокок, говорите?» «Элеутрокок, говорю». 32 рубля 50 копеек улыбается. Оплата картой. Поднялся я, значит, в свой дом на горе. У меня тут холодильник настоящий, кровать с одеялом. Ну, думаю, сейчас одну столовую ложку и спать. Разделся, умылся, хряпнул прямо из горлышка. Нет у меня никакой ложки. Чувствую, не элюторокок, слишком приторный, сладкий. Хожу злюсь. На аптекаршу грешу. Шипящими, шумящими, всеми сразу. Выпил я, короче, какой-то ратакан, Экстракт для приема внутрь. Откуда он взялся, не помню. Холодильник маленький, да настоящий. Внутри все. От сахара до хлеба и огурцы всякие. От муравьев прячу, от клопов там разных. Эти тут единственные, кто не тормозит. Беспокойно скорые, вездесущие. Выспался, как дурак. Побрился под Котовского. Хожу довольный. Надо бы шампунь купить. Да волос нет. Бесит прямо. Выезд. Телесники. Умар избил Ибрагима. Горы спрятались. Ничего не говорят. Маша. Следователь из Норильска. На севере служила. Два года и восемь месяцев. «Так-то нормально там», — говорит. «Правда, нельзя улыбаться, когда метель». Вот она и улыбается. «Смотри, какое дерево! Смотри, какое море!» Соскучилась. Натерпелась. «Мы вчера в море, мол, поехали. Она там на радостях скупила всю летнюю обувь. И очки еще. Солнечные. А потом в читай город пошли. Я хотел купить Клару и Солнце и Сигура, а Маша не хотела, но купила что-то про психологию. Она учит меня наслаждаться мгновением, жить с секундой. И сама ходит, улыбается. Проснулся я сегодня, значит, вышел покурить. У меня тут беседка, все дела, птички, цветочки, зелена-призелена. Сижу. Руки так вперед выставил, типа расслабляюсь. Солнечные ванны, божий свет — Затянулся, выпустил. Хорошо-то как, господи. Ну, думаю, задача выполнена. Кажется, научился. Спасибо, Маша, не забуду. Иду обратно, смотрю. Подполковник местный. Пакетом вышагивает, пялится. Здравия желаю, говорю. Здравия желаю, говорит. И сигареты кончились. И мусором пахнет на весь санаторий. Звоню обвиняемый, Спрашиваю, во сколько удобно ей будет прийти на следственные действия. «Ты мужчина, ты решай», — отвечают. «Душевно так». Маша сломала мой зонт, и везде не извиняется, будто сломала не зонт, а всю мою жизнь. Я говорю, «Маша». «Успокойся. На Платановой в Хосте они продаются за 150 рублей. Ему давно пора». «Я всегда переживаю», — отвечает Маша. Советскую пивную привезли ходыженская. Сначала хотел взять полторашку, потом передумал. Завалился спать. Сбудил старший следователь. Спросил, какой у меня размер обуви. Я сказал ему, «Руслик, иди ты нахер». Через минуту позвонил начальник. Я ответил, что 42 Пальмы Пальма шепчется по-прежнему. Сегодня осуждающе, высока. Утром на Платановой куплю зонт. Обещают шторм. Полис 116-й, написал рапорт. Пойду, говорит, в торговый центр охранникам. Задержали дагестанцев. Аварец, жесткий и дерзкий. «Ничего не признает». «Ты, — говорит, — очень спокойный». деваю У меня одна мысль, чтобы это все поскорее закончилось». «Ножик, откуда взяли?» — спрашиваю. э брат, какой ночь?» С мягким знаком на конце. «Ночь». Руки наизнанку. И начинается. Снова и снова. «Открыл Фейсбук». Читаю ленту, молчу. Ай, ладно, говорит, пиши, как хочешь. И признается. Сколько вас было таких за эти семь лет? Если выйти вечером на перекур и подняться в беседку, обязательно хватишь лицом паутину. Встретишь на лестнице улитку, нарвешься на замполита, услышишь, заканчивай шляться, кубрин. Если выкурить одну — это быстро. Улитка не успеет. Если две — не успеет все равно. Ей до черной вечерней травы целый метр, вся жизнь. И надо выкурить, наверное, пачку, чтобы успела. Вообще, это слюнявый какой-то текст. Я бы хотел писать про смелых и отважных героев, про боль и кровь, про дураков разных, а пишу про то, как боюсь раздавить улитку в темноте. Наверное, улитка здесь ни при чем. Она догадывается и знает наверняка, но идет. День начался с того, что в дежурную часть позвонила местная жительница и сообщила, что у соседей громко кричат петухи. Лучший полицейский отдел страны. Элита, блять! Форму выдали по размеру. Вооружение новое. А тут истории про петухов. Здесь стоит куда-нибудь зайти. кофе-мофе, например, за капучино с корицей. Или, например, в сувлачную. Или даже в столовую «Зорька». Всегда услышишь что-то вроде «Мой хороший». «Здравствуйте», — говорю. «Мне бы кофе». «Здравствуй, мой хороший». «Конечно, мой хороший». Официально задаю глупые вопросы, типа «можно с собой?» или «карты принимаете?» Знаю, что можно. Знаю, что принимают. А все равно. После дежурных суток особенно хочется такой вот теплоты и ласки. И, честно говоря, кофе не кофе, и сувлаки не на уровне. Да и ладно. Главное, что «мой хороший» звучит по-настоящему. Будто и впрямь. Пришел сегодня за гиросом из говядины. Гирос принесли. Ужасный. Сухой. Пресный. Никакой. Встал и вышел. Курюк как ненормальный. Одну. Вторую. «Мой хороший!» Слышу голос продавщицы. «Сумку-то забыл». Улыбается. «Я тоже». Сумки ничего почти. Ну, как бы. Взял еще один. Из баранины. Вкусно так. Вы бы знали. Иногда я захожу на хэдхантер, смотрю вакансии и не представляю, где бы мог работать кроме. Учился, до сих пор учусь, а ничего подходящего нет. Потом допиваю кофе, говорю, заходите, присаживайтесь и начинаю. Люди, десятки людей, рассказывают о своих бедах и жизнях. Жизнь продолжается. Ничего нельзя изменить. Место происшествия. Заполняю протокол. У вас почерк такой красивый? Удивляется девушка. Раньше бы ответил что-то вроде «Да я и сам ничего». Но вы бы меня видели сейчас. Честное слово. Я даже в Инстаграме публикую фотографии моря и всяких там южных растений, лишь бы не себя любимого. Хочу на реабилитацию. Обратно в Пензу. Есть надежда на чудо. Видел, как маленький мальчик упал и заплакал. Слышал, как мать сказала. Терпи и вставай. Все правильно. Терпи и вставай. Терпи и вставай. Носка. Текст написан на обратном пути, к дому, к службе, после завершения литературной смены фестиваля Таврида в Крыму, где товарищ старший редактор посадил товарища-следователя на неделю за текст. Меры наказания, ограничение свободы, литературные семинары вместо моря, пляжа и красивых женщин. Дорога домой как подтверждение. Ты всего лишь кто-то там. Менеджер, учитель, полицейский, журналист. Хороший человек, но точно не писатель. Гонит крымский ветер, трасса блестит, торопится дождь. Разреветься бы, да нельзя, не положено. Память — твое подтверждение. Ты — хороший человек. Я запомнил и тут же забыл. Ничего не помню. А я все равно скажу, никаких писателей — не существует. Только море и крымские ночи. И, может быть, время все-таки есть. Ты едешь домой. Ты помнишь, что нужно вернуться. Там сколько-то людей. Там сколько-то дорог. Ты снисходителен к мирным жителям и требователен к остальным. Можно все простить хорошему человеку. Менеджеру, учителю, журналисту. Но нельзя простить ничего тем, с кем был, хоть их и не существует. Не бывает никаких писателей, и нечего их прощать. Завтра, когда я прилечу домой и зайду в родную пятерочку за сыром-косичкой и какой-нибудь Балтикой, когда все пройдет и начнется другое, все, обязательно дрогнет район, обязательно крикнут «вернулся», я возьму и скажу в ответ «Да пошли вы, ребята, нахрен!» Не обидятся, не поймут Никто никуда не уйдет Но все-таки слышишь? Слышишь? То следующим летом ты вряд ли приедешь в Крым Не вряд ли, не приеду Закрываю страницу Хватит, пора Капитан дает команду Прямо Сержант наклоняет корпус Делает первый шаг Взрывается марш победы, и все горит, и ты горишь, и больше не сгораешь. Я хочу вас всех обнять и сказать спасибо, но так устал, что, Господи Боже мой, столько всего впереди, столько текстов и столько любви. Но не нужно, ребята. Каждый должен возвращаться домой. Тенец не смог взлететь. Лежал ослабленный, в траве. Я поместил его в свою изношенную полицейскую фуражку и принес в кабинет. Напоил водой. Опустил на карниз. Не взлетает. Не летит. Удивлялся равнодушию сотрудников, заходящих ко мне с какими-то второстепенными вопросами. На предложение скормить стрижа кошкам предложил выйти и заходить впредь только по стуку. Опять уехал работать с контингентом. На обратном пути позвонил в зоопарк. Казали «напоить водой и выпустить», подбросив вверх. «Взлетит? Хорошо. Не взлетит?» «Извините, естественный отбор». Вернулся. Напоил. Отнес в тенистую аллею. Долго решался, прежде чем подкинуть. Знал «если упадет, значит все». Решился, подкинул. Не взлетел, упал камнем, Даже крыльями не шевельнул. Ослаб совсем. У нас напротив отдела река Свежесть и чистота. Отнес к речке, оставил на пригорке. Смотрел и ушел. Я не верю в естественный отбор. Я привык, что слабый становится сильным а сильный помогает слабому. Я этому в армии научился и других потом учил. Я не знаю, во что верю. Я даже не знаю, зачем об этом думаю и зачем об этом пишу. Знаю лишь одно. Где-то там, где нет никаких отборов, где нет ни слабых, ни сильных, ни хороших, ни плохих, он летит, летит, летит и понимает, понимает. И вот я дома. Время первый час. На работу к 6:30. Какая, блядь, тут может быть литература? Задержали двоих. Впереди, СИЗО. Не всегда сложно говорить об этом. Они сидят и верят, что вернутся домой. А раньше страдал, сейчас нормально. А что делать? Ну, допустим, уйду. Придет другой. Не уйду, короче. Один не выдержал, заплакал. Мать умирает. Говорит и плачет. Второй не плакал. Вторым проще. Никто не признает вину. Как говорит товарищ старший редактор, во всем и всегда виноват только ты сам. Виноватых бьют. Меня били несколько раз, а потом перестали. «Нормально все будет. Каждый должен возвращаться домой. Вернуться».